Часть вторая. Глава первая. Что случилось осенью и зимой в Горденине и чем кончилось дело о Богофокле? Новые песни и новые наряды. Вечера в конторе. Казус с приказчиком Елистратом. Мартин Лукьянч переменяет мнение о некоторых людях. Столичный человек, анекдоты и... Фортунка Чем занимался и в чем изменился Николай? Поездка его в Воронеж. Встреча с Верусей Турчининовой. Категорическое письмо. В августе месяце холера стихла. Горденинская усадьба заплатила ей дань только одним агеем Данилычем. Да в деревне Прибрала семь душ. В сентября Все дела приняли обычное течение, тревога мало-помалу улеглась, а холери стали говорить редко и равнодушно. Загудела молотилка в Барской Риге, застучали на гумнах цепы, начала собираться улицам, послышались песни, смех, шутки, все как прежде. Иван Федоч перебрался в Боровское, жил на квартире у Арефия Сукновала и столярничал. Домик его за ненадобностью стоял заколоченный. Дело об убийстве Агафокла кончилось большими хлопотами для Фомы Фомича и даже в некотором роде переменой его судьбы. Ретивый судебный следователь из университетских обратил внимание на знаки жестоких побоев, оказавшихся у Кирюшки, и возбудил новое дело. До реформенной энергии Фомы Фомича Противостала реформенная энергия прокурорского надзора. Кляуза вступила в борьбу с веяниями. Пошли извительные отношения и запросы, строжайшие предписания, освидетельствования, дознания со стороны прокурорского надзора и увертливые отписки. Интимные ссылки на секретные обстоятельства со стороны Кляузы, как всегда бывает при столкновении одинаковых сил, сыграли в ничью. Веянием не удалось посадить кляузу на скамью подсудимых, а кляуза не удержалась на старом месте и была причислена к губернскому правлению. Обе стороны остались недовольны. Фома Фомич роптал на проведение, на то, что пошла галиматья, книжки гуманности перестали людей ценить. Прокурорский надзор негодовал на администрацию. Кирюшку тем временем водворили в желтый дом, где сразу же обнаружилось, что по ночам с ним бывают припадки. Его невменяемое состояние очень быстро перешло в настоящую болезнь с резкими и безнадежными признаками эпилептического сумасшествия. Ближе к зиме потянулись серые дни, долгие непроглядно темные ночи. Закружились в воздухе желтые листья, Уныло загудел ветер в обнаженных деревьях, полились медлительные непрерывные дожди. По дорогам стало не пройти, ни проехать от грязи, поля сделались скучными, однообразными, мокрый бурьян сиротливо торчал на межах, вдоль степи двигалось перекати поле. Даль вечно хмурилась и заволакивалась туманом. Смитрего дня пошли заморским. Хрупкий ледок оковал лужи и ручейки, серебристым стеклом окаймил берега гнилушки. Грязные дороги превратились в пути невероятного истязания. На зеленя выгнали скотину. По утрам вода точно дымилась, все окутывалось густым, низкостоящим туманом. Солнце прогоняло этот туман. Наступал неприятно ясный день с каким-то холодным блеском, с какой-то болезненной прозрачностью воздуха. Голые деревья странно и грустно сквозили. Проницательный запах увядания подымался отовсюду. Обнаженный, обобранный простор полей бросался в глаза с раздражающей отчетливостью. С Михайлова дня. Стала зима. Повалил снег. Сурки попрятались в норы, зайцы побелели, занесло лощины, ярые овраги. На дорогах запестрели соломенные вёшки, пошли ухабы, сугробы, сувои. Тридцатиградусные морозы загласили на разные лады, вьюги метели, заверухи и поземки, загорелись багровые зори. Засверкал иней на деревьях, там и сям стали ходить слухи, что замерз прохожий человек. Ночевали в поле поп с попадьей, растерял лошадей и путался двое суток целый обоз. Ведьма сбила портного в занесенный снегом овраг, волки ворвались на двор и передушили овец. И дни, и дела, и слухи. Все в главных чертах было похоже на прежнее, потому что и десять, и двадцать лет тому назад также проходили дни, точно такие же совершались дела и носились слухи. Тем не менее, появились некоторые как будто и второстепенные черточки, производившие впечатление новизны, придававшие характер какой-то подвижности, однообразному и прочному складу горденинской жизни. Начать с того, что около Кузьмы-Демьяны воротились с дону Гараська с Андроном. Денег они принесли не так, чтоб очень много, но зато принесли много раздражающих рассказов насчет земли. О городской жизни сентября они работали на пристанях в Ростове, о порядках, о том, что есть земляной уголь и пароходы и гац. Керосин, и навигация, и немцы-колонисты, и пропасть черного народа, с которым не беспокойся, не шути, а то не задумается вдребезги разнесть. Кроме таких рассказов, оба принесли своим бабам, а гораська солдатки солдатке Василисе, ситцу на рубахе, полботинки, резиновые пояса, люстрину на кофты. Гараська завел себе пинжак, жилетку, яркий шарф, которым так обматывал шею, что концы развивались по воздуху, и длинную красную с зелеными полосами фуфайку. Бабы, однако, не решались одеть обнов. Сичики и люстрин пошли на ребят, полботинки и пояса попрятались в сундуки. Одна только солдатка Василиса не задумалась преобразиться, вышла на праздник в кофте и во всем прочем. С несравненно большую податливостью приняли в Горденине песни, принесенные Гораськой. Не Недалее, как через месяц после его возвращения на улице вместо обычных Горденинских песен можно было услыхать, как девки с живейшим удовольствием морали: «Жил я, мальчик, в Одействе много денег накопил, с Катюшей молодою в одну ночь прокутил» и так далее зимою мартин лукьянович гораздо больше задерживал начальников, когда они являлись за приказанием это совершалось к обоюдному удовольствию и управителю было приятно поразнообразить длинный зимний вечер и начальникам не противно обыкновенно записавши все что надо ключник староста ивлей новый приказчик елистрат Овчар, скотник стояли в почтительных позах. Николай сидел за конторским столом в сотый раз, расписываясь рахманный, рахманный, рахманный, изобретая все более и более замысловатые росчерки. Мартин Лукьянович не спеша прохаживался вдоль комнаты с заложенными за спину руками, не спеша покуривал, медленно ронял вопросы, часто приходил в это время и капитан аверьянович однажды в юго сильно бушевала в трубе выл ветер особенно хорошо было чувствовать себя в тепле видеть людей слышать человеческий голос мартин лукьянович ходил себе доходил капитан аверьянович прихлебывал чай начальники стояли в обычных позах арсюшу гамозского в город гоняли доложил дядя Ивли. Мартин Лукьянч удивленно поднял брови. Это еще зачем? Иж по судейскому делу. С первоначала, — сказывает, — под присягу погнали, а там усадили честь честью. Судить заставили. «А, это гласный суд», — значительно сказал Мартин Лукьянч. «Стало быть, и Арсений попал. Любопытно, любопытно». «Истинно чудеса пошли!» — воскликнул Елистрат, встряхивая кудрявую головою и охарашиваясь. «Я это, жимший в городе!» Эко сообразили, подумаешь!» — прервал его капитан Аверьянч. «Законники! Какие есть законники мозги себе повреждают, а тут, накось, сиволапу дают на рассуждение!» «Я, полагаю, Сиволап такой же гражданин, капитан Аверьянович!» — возразил Николай, отрываясь от своих росчерков, «Притом уплачивает подати». «Такой же!» — с насмешливым видом воскликнул капитан Аверьянович. «И любезный лошадь! И вон старости началка лошадь! И мы с тобой! Как ты сказал?» «Граждане, что ли? А ну-ка, давай сунемся к предводителю!» Аль вот господа приедут, к господам сунемся, может нас поддадут коленкой, знаешь как? Капитан Аверьянч представил, как поддадут. Гражданта с улыбкой добавил Мартин Лукьянч, все засмеялись. Ну уж, капитан Аверьянч, на смех все можно обратить, с досадой сказал Николай и опять начал расчеркиваться. Ну и что ж? Как он там? – спросил Мартин Лукьянович у старосты. Прохорчился, говорит. Нет, говорит, меры как израсходовался. Город-то не тетка, заметил ключник. Тут-то ему что? Слез с печки, брюха распоясал, вынет бабушких хлеба и покуда утроб дозволит. Но в городе первое дело – машну покажи. Нет. «Оставьте! Напрасно беспокоитесь! Город требует ума!» — вымолвил Елистрат, ни с того ни с сего расцветая счастливейшую улыбкой. «Я это — жимши в усмане «Ну да, ну да, само собой», — сказал Мартин Лукьянч, покосившись на Елистрата. «Но вообще, как он там?» «Действительно судил кого-нибудь?» «И действительно, господа члены, принимают в резон, как, например, Мужики скажут, так и случится, а? Точка в точку, Мартин Лукьянович, как бы не такой мужик сумнительно даже слушать, ежели скажут мужики, оправляем малевтого человека, вора, к примеру, аль какое ни на есть смертоубийство, кого бы ни было, сейчас ослабоняют. Потому член никак не может супротив присяги. «А, капитон Аверьянович, каково? Вот и вспомнишь дымки на покойника, помрачение умов. Что ж, я вот посмотрю-посмотрю, да и сам адак-то устрою. Чуть какая неисправность, соберу конюхов. Судите, мол, Вот ларька, аль там Сидорка, какой-нибудь тысячного жеребца поил. Нельзя ли его разнесчастного... «Оправить! А ты, Николай, в секретарии тогда ко мне, а?» Все опять засмеялись, а Николай сердито скрипнул пером и сделал кляксу. «Ну, а еще что он рассказывает?» — спросил Мартин Лукьянч. «Как вообще доволен?» «Никак нет, очень нажалко, — говорит, — то есть для души, к примеру, — тяжело. Думаешь, думаешь, — говорит, — весь собьешься». — Еще бы, прошу покорно, век свой в навозе копался и вдруг судить. Эдак-то говорит, судили одного, глядим, вот сбивает, член вот сбивает, ну и ломанули, что виновен, дескать, обвинователи, значит. А после того, глядим, подобрали члены закон. Предвечная работа ему вышла, то есть на каторгу. Чисто, говорит, занапрасно упекли. И великое, говорит, наказание тому человеку, что малость посечь, ну, эдак штучек тридцать-сорок всыпать, а они, не собравшись с умом в каторгу, тяжело сказывают. Я думаю с пренебрежением воскликнул Мартин Лукьянч. «Член-то должно быть глупее его. Если уж член настаивал, должно быть господин прокурор, значит, стоит того. Не угодно ли? Арсюша Гамазок с прокурором не соглашается, с ученым человеком, с юристом. До чего дожили? Да к чему назначают этих мужиков? Уже ли не нашли потверже?» «Старство Веденей, например, тот, по крайней мере, строг. Тот не задумается эдкому артисту какому-нибудь шкуру спустить». «Точно так, — почтительно согласился дядя Ивлей, — Веденей будет посерьезней». Николай бросил расчеркиваться и со стервенением на разные лады, разными почерками выводил одно и то же слово — «Обскурантизм, обскурантизм, обскурантизм!» Но в разговор вступать не решался. «А как осмелюсь доложить вашей милости насчет извозу?» Сказал дядя Ивлей. «С нашим дурачем ничего не поделаешь». «То есть как так ничего не поделаешь?» «Не берутся». «Поговорил кое-кому». Какой ведь народец, да кто ее знает, да мы отродясь, не важивали с весу, да нам в диковину, а то несообразную цену просят. Сорок рублей с вагона. Прошу покорно, От чего же это? Глупот, народ от, глуп, Мартин Лукьянович, вот мешки этим, теперь чкак. Точка в точку, чтоб пять пудов. А, нукс, не потрафишь, аль ушивку взять. Прям, пожалуй, бабье дело, но бабы никак не согласны. И опять, сколько нужно подвод под вагон. Все ведь на пуды стали обдумывать, а там приедешь, к примеру, на возгал. Кое место сваливать? Ни то начальство, какое представлено, ни то как. Ты, я вижу, дурак эдакий, и сам-то ничего не смыслишь, Мартин Лукьянч раздражительно почесал в затылке как же теперь ты ведь отлично знаешь пшеницу нужно к сроку доставить ах черт их возьми с этими машинами то ли дело насыпишь бывало двадцать мер прямо в веритье ползи себе с богом хоть до москвы пути сообщения пар быстрота на кой черт нужно желал бы я спросить точно такс с готовностью согласился несколько было оробешей староста в прежние времена не в пример было вольготнее касающие невежественных народов теперь требуется отчинно даже большая сноровка с, с изящной улыбкой произнес Елистрад. я жимши в лабазе но ну, однако же надо как нибудь сказал мартин лукьянович обращаясь к ивлию и мимоходом пристально покосился на елистрата коли ваша милость прикажете гараську подговорить гараська в раз артель собьет мартин лукьянович поморщился собьет думаешь беспременно собьется собьет-с. Наметал-с споев тем делам Как зашить, как навалить, как что, он уже насобачился. Я, признаться, не осмелился без приказу, а то он с первого же слова выпросил с меня восемнадцать рублей. Вот как! Ладно, пришли его сюда, посмотрю. — Староста, в какие такие чины произошел Максим Шашлов? — спросил капитан Аверьянович. — Ед я, мнесь к обедним. Вдруг обгоняет меня Стечкин Семен Иванович. — Что он, кажись, мировой? — Мировой судья, — сказал Мартин Лукьянч. И вдруг, вижу, сидит с ним бок о бок Максим Шашлов. Застегнут полностью, сидит в крытом тулупе, но совершенно как свой брат. В каком он чине, а Уж и не знаю, — ответил Ивлей. Говорили, по лету быт-то как беших. А шут тебя возьми, совсем с потрохом. Болтали быт-то в согласные, что ли, какие его выбрали. А подлинно не знаю. А по покрова он тоже в город гонял, по этим самым делам. Неужели Семен Иванович так и усадил его рядом? Может, на блучке, Может, вы осмотрелись, капитан Аверьянович? Спросил Мартин Лукьянч. Черт знает, что я, кажется, не барин, а и то не позволю себе такой низости. А я посмотрю, посмотрю, сказал капитан Аверьянович. придет, кузька, альмитрошка какой-нибудь, помою у меня выносить, беспременно посажу его с собою за самовар. Что ж, всех сравняли. А ты как думаешь, Николай Мартиныч? Николай сделал презрительное лицо. — Староста, чего ж ты, брат? Вот кресло-то, присаживайся, требуй там себе чего хочешь, а? Начальники так и покатились от этих слов. Дядя Ивлий, захлебываясь веселым смехом, только и мог проговорить. — Ах, и шутники же вы, капитан Аверьяныч! никто впрочем не изменил почтительной позы и почтительного выражения на лице кроме приказчика елистрата который вдруг прислонился к печке и с развязнейшим видом произнес я это там прохожу обыкновенно по соборной площади потому как жимши в городах ты крикнул мартин лукьянович с перекосившимся от внезапного гнева лицом кто ты такой где стоишь а Я тебя прислонюсь, я тебя выпрямлю. Николай, подочти, сколько ему приходится по число. Вон, чтоб духу твоего здесь не пахло. Староста, гони его анафему в три шеи. Напрасный, испуганный Елистрат пытался оправдываться, вытягивая руки по швам. Его немедленно же удалили. Мартин Лукьянч раздраженными шагами ходил по комнате. — Я давно замечаю, — говорил он, — эдакая непочтительная харя, прошу покорно. — Самый пустяковый человек, -с, — осторожно вставил староста. — Язык, что петля, а на деле посмотреть гроша ломаного не стоит, — сказал ключник. Капитан Аверьянович смеющимся лицом подмигнул Николаю.